Конец пути. Когда у человека случаются неприятности, он может говорить о них много и долго. Когда у него все хорошо, говорить вроде и нечем. Почти полный месяц все было хорошо и у Олега. Он отдыхал в обширных покоях бывшего гарема, пил, и ел в досталь и шутил над недновницей, над ее страстью шить какие-то невероятные замысловатые наряды. Через день он гулял с ней вокруг города, дабы она могла опробовать и продемонстрировать свои фантазии. Если после этого она не разочаровывалась в них, устраивал потом верховую поездку. С хурканями в сугробах, игрой в снежки и неожиданными ласками. Такого издевательства дорогие ткани почти всегда не выдерживали, и Урсула упрямо поджав губы, принималась за новые одеяния. Любовод в соседних покоях сторожил сундуки с самоцветами и время от времени их пересчитывал. Все боялся, что кто-нибудь из обитателей дворца богов попытается незаметно утащить кусочек сокровищ. Благо пропажу одного из сундука из добрых семи десятков так сразу не заметишь. Карауля их общее добро Новгороде спльнёт, и ты скалпыш на грудых красавец. То ли служанок то ли невольниц. Веданул, а кто их бао таких почему-то не присылал. А может, и присылал, но Урсула успевала встретить их первой. Александр и холоп на жизнь тоже не жаловались, когда заходили повечерять к любоводу. До их комната Олег так и не дошел. как-то не получилось. Так и тянулась размеренная гостевая жизнь, пока однажды поутру к Олегу в спальню не постучал купец. Ты как, друже? Не утомился за ночь? Так утомился, что бока уже болят. Ты чего хотел, Любовод? Да вот, Собрались к Александру за кораблем ехать. Не желаешь размяться? Али ли и сундуки сторожить останешься. Корабль хотите купить. Зачем? Зима же на дворе. Кому зима, кому первая копеелка льду? Зачем кота в мешке выбирать, коли можно на берегу едищее и кили смотреть, и по пустому трёму внутри полазить? Коли не так что до ледоходай просмолить ещё успеем и доски какие не понравятся перешить, и пристроить, что на судне коли понадобится. Так едешь с нами, а ле остаёшься? еду, конечно, поднялся ведун. — Еду, пока пролежни не выросли. — Чего это они вальницы твоей несыхать? Никак зря я для нее мерина приготовил еду, тут же отозвалась Урсула. Не почодних не надейтесь. Через час спутники уже покачивались в седлах, направляясь в сторону пустовавшего в Каимские зимы торга. — и -то не вижу, заметил Олег. Совсем обленился холоп. Неужели отказался? А кто же холопов спрашивает? хмыкнул купец. Да, кстати, по нем тебя спросить и хотел. Как станем князю Муромскому его отдавать? Заворачивать ведь надо набольно к стольному городу, а у нас груз такой, не ровен час выболтает, кто раньше времени. Так и чего скажешь, то колдун? Олег помолчал. По уму, по совести, по закону Беглого холопа хозяину требовалось воротить. На ворованном добре известное дело прибытка не наживешь, а имя честно потеряешь. Да вот беда: одно дело, когда добро это в Сидоре болтается, а другое, когда оно смеется, разговаривает, в бою дерется рядом с тобой. А когда ведомо тебе, что при возврате его в лучшем случае запорют в усмерть, в худшем в яме какую-нибудь загноять. Есть у меня мысль такая, Колдон. А что если нам его уизлучены высадить? Да в муром пешком послать. Конечно, мы его за свой кошт катать туда-сюда обязаны. Накажем строго, дабы шел к князю своему в ноги кланяться, а сами далее поплывем. Нехорошо любовод, Сбежать ведь может. Опять же видел я рана у него на бедре, копья страшная, оно откроется в пути. Совершенно серьезным выражением лица забеспокоился Олег. Помрет холоп. Кто казнить хозяйской убыток станет возмещать? Нет, дружи, я на себя риска такого не возьму. А что же делать-то тогда? усмехнулся Новгородец. И вести его болящего тоже ведь и не Вот и я беспокоюсь согласился ведун вот как я мыслю отписать князю муромскому что видели мы его холопа в здешних местах пораненного. по немощи его взять не смогли дабы не зачах пути трудным но князь всегда ладил послать может и себе его забрать мудрый er ведь добро чужое укрывать не станет вести ему не станет — согласился купец. — в раз отдаст, едва Сыск сюда доберется. Да и вправду, князя-то, чего тревожить? Зачем писать? Как Сыск будет, все людям его служил, и скажем, Дескать, скотер видели, знаем и сообщить можем. Не нам, не правителю здешнему чужого не надобно, а пусть забирают. Да разве ж он пошлет ладью вдаль, такую ради холопа у вечного? Не выдержала невольница: "Это же хлопоты какие? Наше дело перед богами и русской правдой чистыми остаться", ответил ей кормчий. "Не врать, не вилять, дабы суд любой выдержать, и людской, и божий. А пошлет князь Муромский лодии за холопом вечным, не пошлет, то дело не наше. Видели мы его, видели?" Стало быть, поведать о всем обязаны. Ранен был он, Был. со мной рядом бедный валялся. Исцелился, не знаю. Я кормчий, не лекарь. Греха на себя не возьму, больного за тысячу верст вести. Коли помрет, кто перед князем отвечать, за убыток станет. И я не возьму. кивнул купец: "Порази я лекарь". И я не возьму, добавил Олег. Не я исцелял, подозреваю, без меня его ладно вылечить не могли. Пусть от греха у Аркаима в палатах остается. Заслужил. А, -а, -а, -а, -а" наконец сообразила невольница. А вы здесь остаться не хотите? Хорошо все же. Дом большой, теплый, правитель чтит и уважает слуги. Как твоей невольнице жизнь то со слугами понравилась? засмеялся купец Однако же зря ты беспокоишь Саур С теми двумя сундуками самоцветов отборных что мудрый Аркаим тебе осыпал Тебе в любом конце земли до последнего часа жизнь сладкой будет В тепле, сытости, со слугами любимыми Так отчего же здесь среди чужаков странных торчать куда как лучше в родной сторонке палаты поставить в три жилья Да с сподкрытия каменной окнами с людяными с амбарами обильными да чтобы двор с термом тут и делом заняться можно и слуг расселить и детишкам где расти будет а у школей друг верный рядом живет, так и вовсе красота чего скажешь колдун а разве ты не с урсулой разговаривал? — Перестань, друг мой Олег. все ты верно понял? Ну ты же знаешь меня, дружа. Ну какой мне дом, дам бары с детишками? Я так тоже завсегда думал, Колдун. Полный трюм попутный ветер. да токмо токмо того добра, что мы ныне от мудрого Аркаима заполучили, никаким торгом удачным не перекрыть. И дорогами новыми не оправдать. С таким прибытком мы уже не дом, княжество прикупить можем. Так куда скакать, за что рубиться? Ну же, друг мой. У всякого пути конец должен быть. Так уж заведено, что любая дорога хоть рано, хоть поздно окончается. Ну чего еще нам с тобой искать? Хватит, Олег, пора останавливаться. Вот он пришел, конец пути. А мне здесь понравилось, господин, грустно сообщила невольница. Меня в оглучи невеста ждет, красавица, Зорислава любая. Губы таковые, раскуснуться до века не забудешь, а глаза, что море бездонные. На чужбине, Урсула, плёт горький. А на родине юкс ус ладок, друг мой соврать не даст. Так, Олег. Чего молчишь? Ужель обманываю?